Не знали, что происходит. Тюррлен медленно вел машину по улицам, запруженным возбужденной толпой. Днем на Одеонс-Плац стреляли. Это все знали точно. Там были и убиты, и ранены. Теперь площадь была уже убрана и отцеплена солдатами. По ней семенили голуби, удивляясь, куда делись прохожие и почему никто их не кормит. Лишь два баварских полководца, из которых один не был баварцем, а другой полководцем, бронзовыми глазами взирали на раскинувшееся у их ног опустевшее поле сражения. Неуклюжий памятный камень сегодня не был помехой движению. Новые слухи. Куцнер пал. Генерал Феземан пал. Яростные выкрики по адресу Флаухера, который вечером вместе с фюрером дал клятву на Рютли и тут же вонзил ему нож в спину. Все стратегические пункты, все общественные здания охраняли правительственные войска и полицейские в зеленых мундирах. У часовых на лицах застыло глупое, напряженно-безразличное выражение. Прохожие брюзжали на Амален-штрассе. Перед заведением, где обычно собирались патриоты, стоял на часах одинокий полицейский в зеленом мундире. Тюверлен видел, как иссохшая старуха, то была надворная советница Берт, Но этого Тюверлен не знал, подбежала к часовому и плюнула ему в лицо, считая, очевидно, что проявила незаурядную отвагу. Видели это многие. Они захлопали в ладоши, их лица исказило злобное торжество. Полицейский подпрыгнул, потом застыл на месте, потом покрутил головой и стер плевок рукавом. «Еврейская сволочь! Ноябрьский подонок! Предатель! Красный пес!» «Иуда!» — вопила дама. Она надеялась, что наконец-то наступит свобода, народ уничтожит подлые большевистские законы о правах квартирантов, и тут-то она и расправится со своими жильцами, с этими мерзавцами, как они того заслуживают. Но коварство и измена снова растоптали народные чаяния, хоть на этом полицейском удалось ей выместить свое негодование — Затрав голову, расталкивая зрителей, она ушла под общие аплодисменты. Ее, к примеру, решил последовать какой-то щуплый, бедно одетый, дрожащий от холода человечек. Но на этот раз полицейский не растерялся. Щуплому пришлось улепетывать во все лопатки. Полицейский гнался за ним, размахивая резиновой дубинкой. Щуплый бросился на землю у какой-то стены, прижался, вдавился в нее. Полицейский стал избивать его дубинкой. Толпа смотрела, бронилась, но одержалась в почтительном отдалении, готовая, в случае чего, дать тягу. Тюверлен решил собрать побольше информации и для этого объехать учреждения и редакции газет. Ему были открыты все двери, он же писатель, значит, его можно не принимать всерьез. Он имеет успех, значит, с ним лучше не ссориться. Но ни в редакциях, ни в министерствах никто ничего не знал. Тогда Тюверлен поехал в редакцию «Фатерлендишер Анцайгер», влиятельному чужеземцу позволили войти туда, помещение было наводнено полицией, зеленые полицейские охраняли вестибюль, лестницу, коридоры. У Тюверлен мелькнула мысль, что впустить-то они его впустят, но вот выпустят ли? Все-таки он вошел. В комнатах секретариата было шумно и суетливо, мигали сигнальные лампочки телефонов, красный, желтый, зеленый, со всех концов города звонили взволнованные растерянные люди, спрашивали о судьбе родных и знакомых, принимавших участие в демонстрации и не вернувшихся домой. Постепенно выяснилось, что произошло у галереи полководцев и как постыдно после первого же выстрела провалился путь патриотов.